Глава 24. Как, следовательно, нужно определить понятие народа и республики, чтобы сказать, что эти названия правильно усвояли себе не только римляне, но и другие царства? Если же народу дать не это, а другое определение? Если сказать, например, «Народ есть собрание разумной толпы»,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 Глава 25. Там не может быть истинных добродетелей, где нет истинной религии. Хотя бы и казалось, что душа блестящим образом повелевает телом, а разум — пороками. Но если сама душа и разум не служат Богу, так как Бог заповедал служить Ему, они отнюдь не повелевают телом и пороками правильным образом. Ибо каким господином над телом и пороками может быть ум, не ведающий об истинном Боге, не подчиненный его власти, а поддавшийся под развращающее влияние порочнейших демонов? Почему и сами добродетели, которыми, по-видимому, он располагает, через которые повелевает телу и порокам принимать или удерживать то или иное направление, если он к Богу их не относит, Скорее пороки, чем добродетели. Хотя некоторые тогда считают добродетели истинными и честными, когда они бывают относимы только к ним самим, они ищутся ради чего-либо другого. Но тогда они надменны и горды, а потому должны считаться не добродетельными, а порочными. Как не от плоти, но выше плоти то, что дает плоти жизнь». Так не от человека, но выше человека, то, что дает блаженную жизнь человеку, и не только человеку, но и всякой власти и силе небесной. Глава 26 О мире чуждого Богу народа, которым пользуется для благочестия народ Божий, пока странствует в этом мире. «Поэтому, как жизнь плоти есть душа, так блаженная жизнь человека есть Бог», о чем священные писания евреев говорят. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог» — Псалом 143, стих 15. Следовательно, отчужденный от Бога народ несчастен. Но и этот народ любит своего рода мир, хотя и не отличающийся честностью — которого, впрочем, в конце иметь не будет, так как прежде конца ненадлежащим образом им пользуются. А чтобы до времени он в этой жизни имел его, это важно и для нашего града. Пока оба града взаимно перемешаны, пользуемся и мы миром Вавилона, из которого народ Божий освобождается верою, так как если бы находился в нем во временном странстве. Поэтому ты, Апостол, увещевает церковь, молиться за царей и начальствующих, прибавляя, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Первое послание к Тимофею, глава 2 стих 2. И пророк Иеремия, когда предсказывал древнему народу Божию предстоящий плен, и от лица Божия повелевал, чтобы с покорностью ушли в Вавилон, служа своему Богу самим этим терпением. Убеждал также, чтобы молились за него, за Вавилон, говоря, что «при благосостоянии его и вам будет мир» Иеремия, глава 29, стих 7. Мир, разумеется, временный, общий и добрым, и злым. Глава 27. О мире служащих Богу, полное безмятежие которого не может быть достигнуто в этой временной жизни. Наш же частный мир и в данное время есть с Богом в вере, и в вечности будет с ним видение. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. Но в данное время как тот общий, так и наш особенный мир, таков, что представляет собою скорее утешение в несчастье, чем радость блаженного состояния. Даже сама справедливость наша, хотя и истинна по причине конечной цели истинного блага, которое имеет непосредственное отношение, в этой жизни, однако же, такова, что скорее осуществляется отпущением грехов, чем совершением добродетелей. Свидетельствует об этом молитва Града Божия, странствующего на земле, ибо через всех членов своих он взывает к Богу. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 12. Не за тех действительно эта молитва, вера которых без дел мертва, Послание Иакова, глава 2, стихи 17 и 26. «Но за тех, чья вера действует любовью» Послание к Галатам, глава 5, стих 6. «Ибо, будучи в подчинении Богу, но в условиях настоящей смертности и в тленном теле, обременяющем душу, разум не может вполне повелевать пороками. Потому и необходима праведным такая молитва» как в действительности не повелевают, никогда не повелевают без столкновения с пороками. И у хорошо сражающегося, и у господствующего после победы над такими врагами и подданными непременно в условиях настоящей немощи укроется от глаз что-нибудь такое, в чем он согрешил, если не уклончивым действием, то не твердым словом или летучей мыслью и потому, пока приходится повелевать пороками, полного мира нет, потому что и с теми, которые сопротивляются, ведется война полной опасности, и те, которые побеждены, не оставляют еще места безопасному и спокойному торжеству, а должны удерживаться в подавленном состоянии заботами повелевающей власти. В таких искушениях о которых божественными словами коротко сказано. «Не искушение ли житие человеку на земле, Иов, глава 7, стих 1. В таких искушениях разве только человек надменный представляет себя живущим так, что он не имеет нужды говорить Богу «Прости нам долги наши». Поистине невелик, а надменен и напыщен, которому справедливо противится. «Тот, кто дает благодать смиренным». Потому и написано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, глава 6, стих 6. Первое послание Петра, глава 5, стих 5. Итак, в настоящей жизни справедливость, в ком бы ни было, сводится к тому, чтобы Бог повелевал повинующимся Ему человеком, душа – телом, а разум – пороками – еще упорствующими или уже подавленными, и чтобы у самого же Бога просить и благодати заслуг, и прощение грехов, и Ему же приносить благодарение за полученные блага. В состоянии же того конечного мира, с которым должна соотноситься и для достижения которого должна соблюдаться эта справедливость, так как восстановленная в бессмертии и неповрежденности природа пороков иметь не будет, и так как никто из нас ни со стороны другого, ни в себе самом не будет встречать никакого сопротивления. Не будет уже нужды, чтобы разум повелевал пороками, которых не будет вовсе. Но будет повелевать Бог человеком и душа телом, и в повиновении там будет такая же приятность и легкость, каковым будет и счастье в жизни и царствовании. И во всех, и в каждом это будет там вечным, а вечное будет несомненным. А потому мир того блаженства или блаженство того мира будет высочайшим благом. Глава двадцать какой, в конце концов, предстоит исход нечестивым. Тем же, которые не принадлежат к этому граду Божию, предстоит тогда вечно продолжающееся бедствие. Оно называется еще вторую смертью, потому что нельзя сказать, что они будут там жить, ни о душе, которая будет отчуждена от жизни Божией, ни о теле, которое будет подвержено вечным скорбям. В том и состоит ужас этой второй смерти, что она не будет в состоянии окончиться смертью. Но так как подобно противоположению несчастья и блаженства, смерти и жизни, предполагается также и противоположение войны и мира, то не без основания задают вопрос. «Если в качестве конечного блага проповедуется и восхваляется мир», то в противоположность этому, что за война и какого свойства может предполагаться как конечное зло? Ставящий такой вопрос пусть обратит внимание на то, что в войне вредно и опасно, и тогда он увидит, что это не что иное, как взаимная вражда и столкновение вещей. Какую же войну можно придумать тяжелее и ужаснее той, когда воля так неприязненна страсти, а страсть воли, что подобной вражде не может положить предел, никакая с их стороны победа. Или когда сила страдания вступает в борьбу с самой природой тела, так что ни одна из них не уступает другой. Когда в настоящей жизни происходит подобное столкновение, то или побеждает страдание,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 К тому желательному и к этому наводящему ужас, к первому добрые, а к последнему злые, перейдут вследствие суда, то об этом суде я поговорю, насколько даст Бог, в следующей книге.